глава 9 последующий грохот сотрясший замок от которого зазвенело в ушах заставил подскочить с дивана замерив на месте я с тревогой вглядывала в стены и потолок ожидая увидеть трещины но убежище продолжало стоять монолитом будто его целостности вовсе ничто не угрожало отчаянные с уважением произнесла туарель сил почти не осталось но ярости хоть отбавляй Пожалуй, нам лучше выйти и поприветствовать гостей. Нашему замку они вреда не причинят, а вот сами могут свалиться с ног уже минут через пять. Не будем омрачать их день бессилием. Восстанавливающее зелье с этим, конечно, справится без труда, но мужская гордость пострадает, а этого допустить нельзя. «Как они смогли найти ваше убежище?» Выдохнула, риновшись к двери, уже совершенно не чувствуя слабости, и дракоша поковыляла следом, забавно переставляя лапы. Малышка вообще старалась держаться ко мне как можно ближе. Их привел зверь. Не отставай от меня ни на шаг, ответила Лойра. «Дракон твоего мужчины. Он найдет тебя даже на краю света, ведь ты его пара. Правда, мы не думали, что это произойдет так быстро. Силен ничего не скажешь». Входная дверь перед нами распахнулась сама собой, и миг спустя я оказалась на ступенях, неподалеку от которых находились Ренвальд и Элрой, создавая невероятное по силе разрушающее заклинание. «Остановитесь!» — воскликнула я, но было уже поздно. Сокрушительная огненная волна, опущенная умелыми руками магов, устремилась вперед, прямо на меня. Казалось, спасения нет. Лица мужчины сказило ужас, когда они поняли, что натворили, вот только сделать уже ничего не могли. Но стоило ударной волне достигнуть основания ступеней, как она словно впиталась в защитный контур, полыхнувший плетениями древних рун. «Мири!» Нас с Ревенроком отделяло не больше десятка метров, но я не успела даже глазом моргнуть, как он оказался рядом, прижав к широкой груди. «Живая!» И ведь охранный контур его пропустил, хотя до этого не давал сделать ближе ни шагу. Скорее всего, этому поспособствовали Лойры, открыв путь. Но сейчас для меня имело значение лишь то, что я могла касаться Ривенрока, чувствовать его тепло, вдыхать терпкий мужской аромат, пропитанный запахами леса и сосновой смолы. И невредимое. Улыбнулась нежесть в его объятиях, но внезапно осознание того, что мужчин всего двое, накрыло волной страха, заставив в испуге отстраниться. Я не хотела, чтобы пострадали феерии, тот же Рурк хорошо ко мне относился, впрочем, как и другие. А где остальные? Они возле первого контура защиты заснули среди поля с цветов ответила вместо Рена появившаяся в дверях реалит «Добро пожаловать в наш дом, Ваше Высочество!» «Кто эти женщины?» — настороженно спросил Ревенрог медленно, но верно задвигая меня к себе за спину. Обернувшись к бабуле, я выжидающе на неё взглянула, мысленно прося разрешения ответить. «Конечно, милая, ты можешь сказать. У нас нет секретов от наших мужчин, но с условием, что они принесут клятву о неразглашении». «Рен, Эл, поклянитесь, что всё, о чём узнаете здесь, останется между нами». Мужчины переглянулись. Сомнение на миг отразилось в их глазах, заставив моё сердце дрогнуть от волнения и тревоги. Но магическая клятва тут же подтвердила их готовность молчать. «Фух, кажется, жизнь действительно налаживается. Не знаю, что бы со мной было, если бы они отказались». Впрочем, их будущее тоже напрямую зависело от принятого решения. Лойеры жили в этом мире уже не одно тысячелетие благодаря тому, что умели хранить тайны, и ошибки они позволить себе не могли. Мой сбивчивый рассказ, дополняемый репликами лойер, мужчины слушали, не перебивая. Но чем дольше я говорила, тем сильнее раскрывались их глаза, выражая крайнюю степень изумления. Оно и понятно, не каждый день узнаёшь о том, что некоторые древние легенды, которым все привыкли верить безоговорочно, создавались вовсе не для того, чтобы открыть нам истину, а с противоположной целью. И если не было никакого проклятия лоэр, тогда почему бунтует сила? Почему магия выходит из-под контроля? После непродолжительного молчания, возникшего по завершению моего рассказа, спросил Элрой, обращаясь к Риолин. «Мир меняется. Меняемся и мы вместе с ним», — пожала она плечами. Некоторые расы становятся сильнее, другие постепенно исчезают с лица Земли. Этот процесс не быстрый, но для тех, кто прожил уже не одну тысячу лет, вполне явственный, как, например, для простых людей смена сезонов. На наших глазах рождались целые империи. Появлялись посреди моря острова и даже континенты, но было и такое, что исчезали, постепенно погружаясь в морскую пучину. Изменения неизбежны, нам лишь остаётся это принять. Магические потоки порой претерпевают такие же изменения, как и всё остальное. Сейчас они теряют привычные очертания, становясь вместо звонких ручьёв полноводными реками. Справляться с ними сложнее но те, кто смогут совладать, откроют для себя огромные перспективы. «А кто не сможет исчезнуть с лица земли, как те расы, о которых вы упоминали?» Горько усмехнулся Шанрей. «Выживает сильнейший. Таков закон», — произнесла Реолин. «Мы можем это отрицать, можем выказывать свое недовольство, но от этого ничего не изменится». «Увы. Но опять же многое зависит от нас самих. Вот вы, феерий, сильный народ, привыкший жить в постоянной борьбе с порождениями мрака, что вылезают из гиблых топий чернолесья, именно поэтому все еще существуете. А если бы опустили руки, если бы не боролись...» «Вы правы. Многое зависит от нас самих», — согласился с ней Эл. «Именно». «Я рада, что ты это понял», — улыбнулась бабуля. «Что же касается магии, уверена, вы справитесь, но если все же возникнут проблемы, обратитесь к Нику». Он как раз взялся за изучение этой проблемы. «Кому?» — переспросил Ревенрог. «Ко мне», — раздался позади приятный мужской голос, тягучий и сильный. «Своим бывшим адептом причем лучшим из лучших, и обязательно постараюсь помочь». Обернувшись, я увидела широкоплечего высокого мужчину средних лет с яркими голубыми глазами, в которых плескалось неприкрытое веселье. Его густые черные волосы были завязаны в низкий хвост, но длинная челка падала на лоб, добавляя образу солидного мужчины немного озорства. «Ректор Фроуберг!» — в унисон воскликнули Рен и Эл. «Вы как здесь оказались?» «Прибыл познакомиться с дочкой, заодно навестить матушку», — ответил он приветливо, кивнув Реолин и задержав взгляд на мне. «А тут вы, два непримиримых соперника, не единожды пытавшихся разнести мою академию. Кто бы мог подумать?» «Мир тесен», — выдохнул Шанрей. «Ты даже не представляешь, насколько», — рассмеялся мужчина. «Ладно, о проблемах потом, сейчас же я хочу познакомиться с моей дочерью». «Мири?» «А? Что?» — встрепенулась я, подняв растерянный взгляд. «Простите, задумалась. Все так неожиданно». «Понимаю. Для меня тоже». Без тени улыбки ответил «Отец», подойдя ближе и взяв меня за руку. «Но я очень рад, что в моей жизни появилась ты». И сказано это было так искренне, что усомниться в его словах я не смогла. Знакомство продолжилось за обедом, на котором настоял реалин. От обилия блюд и умопомрачительных ароматов закружилась голова. Вот только смущало наличие родственников, прибывших познакомиться с новым членом семьи, то есть со мной. После отца на огонёк заглянули мои новоявленные тётки, Нариен и Вариоль. На вид они были едва ли старше меня, но по факту их возраст перешагнул уже второе столетие. Первая настороженность отступила спустя несколько минут общения, во время которого они сразили наповал своим обаянием и непосредственностью. «У нас своя небольшая кондитерская», — с воодушевлением рассказывала Вариоль, не обращая внимания на то, что при слове «небольшая» Николас закатил глаза к расписному потолку. Видимо, размеры тетушка слегка преуменьшила. «Мы выпекаем лучшие в империях сахарные крендельки, фруктовые корзиночки, пироги с кленовым сиропом, ореховые коржики, медовые печенья». «Риоль, ты решила перечислить всё?» — перебил её брат. «Только основное», — отмахнулась она. «Хотя ты прав, что толку расписывать, когда нужно попробовать?» Подскочив со стула, она исчезла в мерцающем мареве, чтобы спустя пару мгновений появиться вновь с подносом разнообразной выпечки. В общем, вечер прошел замечательно. Я многое узнала о своей кровной семье и немного рассказала о себе, стараясь опустить неприятные моменты, воспоминания которых испортило бы настроение не только мне. Если бы не фейри, оставшиеся в поле сцена под присмотром призрачных стражей, уверенно, мы бы задержались в гостях. Но посвящать их в тайну существования луэр никто не собирался. Так что, распрощавшись с родственниками, пообещав держать связь, мы в сумерках покинули убежище. «Жду вас в академии. Там разберемся, что не так с магией Фейри». На прощание шепнул отец, крепко обнимая. «Не забывай старика». «Тоже мне старик», — фыркнула, отвечая на объятие. «Мы еще на свадьбе твоей погуляем. Вот увидишь». Я узнала о его существовании всего несколько часов назад, познакомилась и того позже, но, видимо, кровь Луэр была настолько сильна, что родственные узы признались сразу, окутывая душу приятной теплотой. Именно эти чувства и делали их настоящей семьёй, большой и дружной, и теперь я была частью этой семьи». «И ещё кое-что», — помедлив, продолжил он, не повышая голоса. «Присматривай за парнями». Они слишком гордые и независимые, но я уверен, что с твоей помощью вполне могут стать верными друзьями. Лесная тропа уводила нас все дальше от поляны посреди леса, где нашли себе убежище Луэры. Я не знала, что нас ждет впереди, но уверенность в том, что здесь мне будут рады всегда, согревала, помогая без страха смотреть в будущее. Соратников Элрое мы нашли крепко спящими на опушке леса. Мужчины лежали в рядок, прикрытые плащами под парой корявых деревьев, сросшихся стволами. А вокруг парили призрачные стражи, оберегая их покой. Теперь, когда я своими глазами увидела этих сущностей, поняла, почему люди обходят лес стороной. Дело вовсе не в странных деревьях и висящих на ветвях бородах лишайника, и даже не в отпугивающем барьере, а в них, неуязвимых, смертельно опасных. Призрачным стражам не страшен ни клинок, ни стрела, ни даже магия. Они показывались из-за стволов, будто призраки прятались в тени, шелестели листвой. Замирали на миг на открытых участках, словно играя, и исчезали, чтобы появиться уже в другом месте, например, за спиной. Встретиться с такими жителями на лесной тропе не хотелось даже мне, не говоря уже о простых людях. Но главное то, что они воздействовали не физически, а ментально, насылая страх, создавая фантомы монстров, пробуждая в памяти самые жуткие кошмары. Люди бились не с чем-то материальным, а с собственными страхами. Но именно благодаря стражам никто за прошедшие тысячелетия даже не догадывался, что на самом деле таит в себе лес. Леди Туарель сказала, что парням слегка подправили память. Разжигая костёр и ставя на него котелок для травяного отвара, произнёс Шанрей. «Они будут думать, что мы победили монстров». Нашли заплутавшую Мериду, пробились к темнице и поставили защиту. Втроём. Придерживайтесь этой версии. Переглянувшись, мы с Ревенроком слаженно кивнули. Переглянувшись, мы с Ревенроком слаженно кивнули. «Когда это ты успел с ней пообщаться?» — удивился Рен. «Когда ты, — шептался, — следи реалин усмехнулся тот, — хотелось бы знать, о чем именно. Поделишься, или у вас уже появились общие тайны?» «О магии мире», — помедлив, — ответил тот, бросив быстрый взгляд в мою сторону. «О том, что силу нужно развивать. Теперь, когда блокирующего кристалла нет, дар начнет активизироваться, и нам нужно помочь совладать с ним». «Нам?» переспросила Лрой, приподняв бровь, и я не ослышался. Каждое его слово было пропитано сарказмом. "Нам, эль, нам", поморщившись, произнёс дракон. Похоже, перспектива сотрудничества с феей его совершенно не радовала, но Лрой рассказала: "надо", значит надо. Я заметила, что во время ужина парни прониклись уважением к Туарель и Реолин, слушая рассказы о нелёгких буднях первого столетия, проведённого ими без крыльев на земле. Не каждый мужчина сможет пережить то, что пришлось пережить им. И это подкупило Шанрея и Ревенрока. Первая настороженность исчезла без следа. Кто бы что ни говорил, но они были воинами и уважали силу. Так что просьба бабули была расценена как обязательная к исполнению. «Что?» — спросила, когда оба выжидающие уставились на меня. «Я вообще в магии мало что понимаю и от советов точно не откажусь. Смиритесь, парни, некоторое время нам придется поработать вместе. Тем более это поможет мне выполнить просьбу отца, но об этом я лучше промолчу».